ЭПИЛОГ Вспышка фотокамеры, и я с непривычки жмурюсь, борясь с желанием отвести от журналистов взгляд. Госпожа Малкина, поделитесь с нами, как вам пришла идея написать именно эту историю. Однажды, вздохнув, я начала рассказывать чистую правду — «Мне повезло устроиться на работу помощником агента для звезды». «Да, да», – закивали акулы пера. «Роль Максима Старовойтова весьма примечательна в вашей книге, хотя и не все его поклонники довольны вашей позицией насчет их кумира». Я смогла только улыбнуться и пожать плечами. А Саша, сидящий рядом на презентации книги, ободряюще сжал мою руку под столом. «Там, куда не доставали камеры». «Моя жена поделилась в этой книге откровение своим видением ситуации». Перехватив микрофон, ответил он журналистам. «По сути, это ее личный дневник, который отражает жизнь в шоу-бизнесе изнутри, от непросвещенного человека, который только попал в этот сложный, наполненный светом софитов, мир». Тут же улыбнулся он, сдерживая внутренний смешок, И хотя журналисты этого не заметили, я точно знала, что вызывало у него такую реакцию. Вырезанные сцены, те самые, где я в красках описывала, какой мой нынешний муж – невыносимый человек, начальник и тиран. Что, впрочем, не мешало мне восхищаться его телом, внешностью и сказочными поцелуями. Это было слишком личным, чтобы делать подобное достоянием общественности. «Чего не скажешь о звездной жизни Старовойтова?» Когда до него все же дошел слух о существовании некоего дневника, он буквально потребовал зачитать, что же там я про него написала. Почти год я отнекивалась, намереваясь сжечь все к чертям, пока Макс в ответ не пригрозил отказаться крестить нашего с Сашей первенца. «Рыбкина, то бишь Малкина», начал он с самым серьезным лицом. «Я хочу его прочитать». «Нет». «Да, ну, в конце концов». Саня хвастает этой вашей семейной реликвией слишком долго. Я найму человека и выкраду тетрадь». «Тьфу!» «Да, так и будет, если ты сама его не отдашь. И тогда, читая, я даже пропущу моменты вашего интима». Он преданно заглянул мне в глаза, поиграл бровями. «Честно, обещаю. И вообще. Я знаю тебя слишком хорошо, чтобы обидеться, даже если ты там написала, что у меня крошечное достоинство» но верю, что подобной лжи там нет». Пока я округляла глаза, Звездун продолжал. «Так вот, я исчерпал все аргументы. Знаешь же, Уля, я этого не хотел, но либо ты читаешь вслух, либо ищи Егору другого крестного». В общем, Старовойтов сыграл нечестно, но своего добился. Когда же услышал озвученную мною писанину, пришел в неописуемый восторг. «Это же моя биография!» Расцеловал он меня в обе щеки, а через 10 секунд уже звонил своей жене. «Индира, зайчик мой ненаглядный, ты должна это прочитать». «Как что? Мою биографию!» «И напечатать, конечно же». Улька таки сдалась. Ее дневник у меня. Необходимо срочно издать книгу. И не только в России. Англоязычные поклонники обязаны прочесть о пути моего становления сквозь призму ее иронии». Наверное, с той стороны трубки Индира кивала своему мужу, в котором души не чаяла, потому что уже через два дня я узнала, что становлюсь писателем с баснословным тиражом и переводом на несколько языков. Вначале я была против, но идею неожиданно поддержал Малкин. А почему нет? Слог литературный, история с юмором. Только необходимо отредактировать некоторые сцены и кое-что вычеркнуть и тогда я лично готов взяться за продвижение. Первый тираж улетел за неделю, и я сама не ожидала такого успеха. Но самое странное, что у меня начали появляться поклонники, требующие продолжения. Понятное дело, мне это льстило, но вдохновение писать что-то новое пока не приходило. Конечно, я могла бы рассказать всем потрясающую романтичную историю, о том, как Давид Фельдман, с которым мы продолжали подружески общаться, наконец-то нашел девушку своей мечты, скромную, как он и хотел, верующую, а главное, полностью устроившую его маму. Счастливицу звали Джейн, и она чудесным образом познакомилась с Давидом в Англии. Он едва не сбил ее на автомобиле, задумавшись за рулем и забыв, что в стране правостороннее движение». Джейн была обручена с другим, но не устояла перед чарами Фельдмана. У Макса и Индиры по итогу все же вышло прекрасно. Хоть Малкин и боялся, что отец богатой дочурки освежует тушку старовой старовойтова, едва узнает о планах парочки пожениться, но все обошлось. Макса всего лишь обещали утопить в Индийском океане. Если любящий папочка узнает, что у дочурки отрастают рога. Каламбур вышел знатным – И хотя Звездун первое время хорохорился, но вскоре и я, и Саша стали замечать, что отношения Индиры и Старовойтова далеки от расчетливых. И пусть начали они нестандартно, сразу с брака, но в итоге пришли к вполне крепким и настоящим чувствам. Макс перестал гулять, а живот у Индиры принялся круглеть не по дням, а по часам. Двойней. На этом историю можно было бы закончить, если бы не одно «но». Я точно знала, что должно оказаться в эпилоге. Фотография вытянувшегося лица Регины. Когда из двухнедельной командировки с Малкиным мы вернулись через месяц. Счастливые, загорелые, помолвленные и с пятнадцатью купальниками, как я и обещала. Конец. Текст читала Нелли Новикова.